Глава 13. Загудела сирена. Аристократы бросились в рассыпную от клубящегося круга. Служба безопасности комплекса уже бежала к бассейну. В это время из темного портала показалась морда первой твари. Здоровенный волк, но такой у валова только один. Снежок! Точно, хотя уже не снежок. Измененный темный зверь, глаза которого горят огнем, а тело покрыто дымчатой броней. Доли секунды, и вот уже волк почти вылез, разламывая лапой магический щит, который выставила служба безопасности. А меня уже подхватил Рэмбо, перенося на место вторжения. Змейка, увы, уже не могла этого сделать на территории комплекса. Кузьма, увеличенная региной, оказался в ту же секунду рядом со мной, когда меня Рэмбо опустил в 20 метрах от темного портала. Звуколов ростом более двух метров выглядел угрожающе, но я предупредил службу безопасности, что Кузя мой питомец. Следом за волком появились два больших медведя, гораздо больше тех, что я видел раньше, в той же дымчатой броне. Акулыч очутился на территории через секунду после моего появления и закрыл с собой Екатерину Водянину. Он готов был уже продемонстрировать свои способности, но его помощь оказалась не нужна. Тёмных зверей встретили Кузьма с Рэмбо и завязалась битва. Через тёмный портал пытались пролезть ещё твари, но пусть выкусят. Понимая, что моя команда не в полном составе, да еще учитывая силу этих тварей, я принял единственное правильное решение. Я накрыл портал плотной водяной пленкой, которая однозначно выиграет время. Не даст темной нечисти сюда пробраться и позволит закрыть портал. По водяному щиту заскребли большие когти, показались пасти медведей и волков, но охрана растерялась. «Портал!» – закричал я, жалея, что нейтрализатор оставил в номере. «Закрывайте!» Один из магов очнулся. Да неужели? Порылся дрожащими руками у себя в сумке и достал овальный артефакт, направляя его в сторону темного дымчатого круга. Да вы тормоза, господа! С таким успехом, если бы меня здесь не было, вас бы уже разорвали в клочья. «Десять секунд!» — крикнул один из них, давая понять, когда портал будет нейтрализован. Я кивнул в ответ. Этого достаточно, чтобы продержалась моя водяная пленка. К этому времени Кузьма завалил уже второго медведя подминая его под себя, кроша броню темного зверя челюстями и ломая ему позвоночник. Первый лежал в стороне с пробитым черепом. Смертоносные челюсти Звуколова сделали свое дело. Ну а Рэмбо помогал Кузьме, на дистанции закидывая тёмных тварей отравляющим огнём, дезориентируя и ослабляя защиту. Правда, волк оказался крепким орешком. Даже после того, как Рэмбо попал в него десятым по счёту огненным шаром, зашипевшим на потрескивающейся броне, волчара заревел и бросился в мою сторону. Но ну да, прям испугался и побежал. Ага, Кузьма бросился на раненого волка, но тот извернулся. Клац! Челюсти Зуколова лишь задели бок темного зверя. Волчара был в паре метров от меня, когда я отправил ему смертельный гостинец. Водяная стрела, крутясь вокруг своей оси, влетела прямо в лоб зверю, окончательно уничтожая ослабленную защиту. А затем я услышал хруст черепа и сделал шаг в сторону. Тело большого волка рухнуло на каменную плитку, и его еще пару метров протащило по инерции. Остановился зверь как раз на том месте, где я еще недавно стоял. Портал был наполовину закрыт, из него успела вылететь крученная нить черной энергии и обернуться вокруг убитого волка, затягивая его в клубящийся темный круг. Всего полсекунды, и нет волка. Шувал вон важен, но какой толк от мертвого питомца? Кроме как воскрешения, ничего не пришло на ум. И у него это вполне получится. Тёмные жрецы сделают своё грязное дело. Затем тёмный портал схлопнулся, оставляя после себя лёгкий дымок и едкий запах кислоты. «Всё хорошо, успокойся, уже всё закончилось». Услышал я в стороне успокаивающий голос Акулыча. Он приводил в себя рыдающую Екатерину. «Ты просто красавчик!» Погладил я подошедшего Кузьму, который уже уменьшился до своих нормальных размеров. Затем потрепал по хохолку Рэмбо, севшего на плечо. И ты тоже. Маги уже изучали двух поверженных медведей, и я подошел к одному из них. Лысый, форма посветлее, и на рукаве красная повязка. Начальник, вроде бы. «Уважаемый, почему ваши люди так долго реагировали?» Обратился я к нему. «Добрый день», — ответил Лысый. «Но мы ведь справились?» «Я справился. Мои питомцы справились», — резко ответил я. «Вы лишь закрыли портал, и то не сразу». Лысый побагровел подбирая слова. Но что ему ещё сказать? Я был прав. «Мы не были готовы к такому вторжению», признался он. «Это был какой-то особенный портал. Тёмный портал», подсказал я. «Такие делают некроманты или тёмные жрецы. Вы не знали?» «Нет, конечно», встрепенулся лысый. «Я знал. Естественно, это тёмный портал. Но удивительно, как он прошёл через нашу защиту. Да ещё эти жуткие звери». Я кое-как сдержался от резких слов. «Жуткие звери». И это говорит мне начальник службы безопасности. Тот, кто должен быть готов к любому виду угроз и выполнять свою работу, защищая жизнь невлиятельных господ». «Надо бы сообщить об этом управляющему. Пока еще не поздно, лучше поменять это слабое звено на ветеранов из групп зачистки. И то спокойней будет». «Все с вами понятно», – ухмыльнулся я. «Доброго дня». Оказавшись возле Екатерины, которую уже успокоил кулыч, я улыбнулся. «Можете не переживать, угроза позади», – ответил я. «Вы так храбро сражались против этих монстров!» Восхищенно посмотрела на меня Екатерина, и я даже услышал, как Акулыч заскрипел зубами. Он что, ревнует? Ха-ха, вот это очеловечивался. Надо бы как-нибудь с ним поговорить на эту тему. И слово «монстры» меня рассмешило, хотя я вида не подал. Ты еще не видела настоящих монстров? Это лишь цветочки». В ее возрасте, в прошлой жизни, я волею судьбы оказался лицом к лицу с Юргом, впервые познав, что такое монстры. Гостил в деревне у тетки, когда передо мной вылезла эта хренотень. Уродливый, слизкий монстр с руками-клешнями и тремя сетчатыми глазами производил сильное впечатление. У меня тогда так тряслись поджилки, что я даже забыл свое имя. За спиной вопили от ужаса дядя с тетей, и я должен был их защитить. Когда эта тварь накинулась на меня, я схватил первое, что попалось под руку. Кочергу. Забил эту гадину насмерть и в итоге получил свой первый шарам на плече. И, конечно, мне помогал в этом нелёгком деле Шторм. Молниевый медведь, который в то время был ещё медвежонком. Мой первый питомец. «Да, монстры ужасные», — кивнула Екатерина. «Но мы с питомцами их одолели». «Чудесные защитники». Наконец-то улыбнулась Екатерина. «А что это было?» На, какой какой-то психопат решил призвиться, махнул я рукой. «Его уже ищут и обязательно накажут». «Точнее, я накажу. Лично. И плевать на то, что скажет Орлов. Пощады Шувалову не будет. Таких мразей надо давить при любой удачной возможности». Я вспомнил, что меня ждут друзья, и попрощался, оставляя кулычу с девушкой. Рэмбо меня также перенес обратно к стрельбищу, где уже собралась вся наша компания. И не только. Сирену-то выключили, но аристократы успокаиваться не собирались. За всех отдувалась молоденькая девушка, которой обступили семьи богатейших людей империи. Она втолковывала им, что опасности нет. «Серёга, это правда?» — спросил меня батя, оказавшийся рядом. «Появился тёмный портал?» «Серёжа, ты не пострадал?» — ухнул маман. «Правда, но мы справились, и со мной всё в порядке», — кивнул я и обратился к толпящимся в стороне аристократам. «Дамы и господа, портал закрыт, можете спокойно отдыхать!» «Парень, ты серьезно? И откуда такая информация?» Покосился на меня холеный аристократ. «Ну вот как подростку, а выглядел я на лет пятнадцать, не старше, объяснить этим взрослым, что я спас их совсем недавно от смерти». Ну вот появился управляющий и объяснил. «Уважаемые отдыхающие, просьба не волноваться. Угроза ликвидирована. Вы под надежной защитой службы безопасности». На этом толпа разошлась, и стрельбище через пару минут вновь открыли. «Я бы добежала», вздохнула Юленька. «Просто поздно сказали». «Ага, кто бы тебя отпустил», заметил Мишка. «Нас сразу обступили родители, когда эта сирена появилась». «Да пустяковое дело, всего три тёмных зверька», ухмыльнулся я. Затем закрыли портал. «Зверька?» удивилась Юленька. «Нападение тёмных опоссумов», засмеялся Мишка. «Ну, типа того, да», широко улыбнулся я. «Понятно всё, опять не монстры». Юленька набрала воздуха в щёки, на секунду превратившись в хомяка, и выдохнула. «Все, пошли тогда, постреляем уже. Я хоть на мишенях оторвусь». «Надо отдать должное взрослым. Они не мучили меня расспросами, лишь посматривали удивленно в мою сторону. Понятно, что я не отверчусь. Придется им рассказать все, что произошло там, у бассейнов. Или лучше пусть Акулыч расскажет. Точно, он же все видел, вот и пусть отдувается». Ха. Приступив к стрельбе, я начал выбивать девятки и десятки, попадая в яблочко и рядом с ним. Мишка пока лишь смотрел и удивлялся, но, Юленька, она меня поразила точностью. Бестия сначала раскромсала пулями центр мишени из пистолета, затем схватила автомат, проверила обойму и, щелкнув затвором, одиночными выстрелами принялась уничтожать дальнюю цель. В итоге все попадания точно в яблочко. «Ты где так научилась стрелять?» – удивленно спросил я. «Да уже три года хожу в тиры и такого рода места. Довольно улыбнулась бестия. Уделала тебя». «Крутышка! Давай пятюню!» – выставил я ладони, и Юленька хлопнула по ней своей ладошкой. «Тогда и я попробую!» – Мишка схватил автомат. «Блин, тяжелый собака!» Он прицелился, Юленька засмеялась. «Подожди, что ты делаешь?» – ответила она, прижимая приклад автомата плотнее к его плечу. «Вот так! Не забывай про отдачу! В плечо так врежет! Синяк обеспечен! И точность пострадает!» «Спасибо, Юль! Тебе бы инструктором работать!» – довольно улыбнулся Мишка. «Думаю, пока над этим», — хихикнула Юля. «Ну, давай». Мы вставили беруши, сквозь которые были слышны хлопки выстрелов. Мишка постарался. Учитывая, что это было в первый раз, результат неплохой. Ни одного выстрела в молоко, и даже два попал в центр мишени. Затем и наши отцы решили показать мастер-класс. Но не судьба. Только батя был близок к моему результату, остальные мимо. Мамы были группой поддержки. После такого развлечения мы направились к бассейну. Там уже все убрали, маги-строители восстановили разрушенную плитку и тент, а также залатали трещины в каменной кладке, там, где бились Кузьма и Рэмбо с темным зверьем. Юленька и Мишка не отстали, пока я не показал, где появлялся портал и где убили темных опоссумов. Я кое-как сдерживал смех, но вроде получилось. Да, опоссумы были еще те. Вернувшись в холл отеля, мы встретили владельц комплекса. Им оказался князь Оболенский, который и пригласил нас сюда. «Да, это один из моих основных бизнесов», – расплылся он в улыбке, наслаждаясь растерянностью родителей. «И еще есть парочка домов отдыха в предгорье Алтая, но там поскромнее, конечно. Кстати, хотел бы поблагодарить вашего сына за то, что он помог закрыть темный портал. Я посмотрел по камерам. Ужас просто». «Надеюсь, вы поменяете охрану вашего комплекса», – ответил я. «Сережа!» «Ну как так можно?» – начала Маман. «Нет-нет, ваш сын все правильно сказал», – остановил ее Боленский. «Лоботрясы, что еще сказать? Конечно, всех под увольнение. Здесь с этим строго». Я кивнул, а он мне нравился, с виду человек-слово. Сказал – сделал. «За это примите мою благодарность», – продолжил князь. «Я продлеваю вам пребывание в горном источнике еще на три дня и хочу познакомить вас с влиятельными аристократами Урала, Сибири и Дальнего Востока». «Мы с радостью пообщаемся», — ответил батя. «Это честь для нас», — отозвался Кутузов и практично одобрительно кивнул. Чуть позже, когда я разместил Кузьму, Рэмбо и Регину в отдельной игровой комнате для магических питомцев, расположенную на первом этаже отеля, мы прошли по коридору в самый конец, в дверь, которая привела нас на террасу. За большим овальным столом собрались несколько господ. Кто-то дымил сигары, кто-то попивал виски. Один пожилой усач делился смешной байкой. Когда мы подошли, все притихли, многие добродушно улыбнулись. Они рады были видеть нас с особенным интересом, посматривая на меня. Акулыч скромно уселся со мной рядом, внимательно прислушиваясь к каждому слову аристократов. Оболенский представил господ. Здесь были владельцы фабрик и заводов, сетевых торговых центров, ювелирных салонов, развлекательных домов и многого другого. Один из них, князь Зябликов, остроносый мужчина с небольшой плешью и бегающим взглядом, показался мне очень странным. Суетится много и периодически посматривает на часы. Но разве это часы? Змейка дала мне картинку, максимально приближаясь к предмету на запястье. «А вот черта с два! Это замаскированный под часы артефакт непонятного назначения! Что же ты скрываешь, дружок? Кто ты такой вообще?» «Позвольте откланяться». Вновь бросив опасливый взгляд в сторону, ответил Зябликов. «Мне нужно срочно отойти на некоторое время». «Егор Матвеевич, вы ещё обещали рассказать одну забавную историю про отравление», напомнил ему Аболенский. «Это точно», — закивал Зябликов, напряжённо улыбнувшись. «Я обязательно расскажу. Как вернусь?» Князь откланялся и поспешил на выход из отеля. Я не мог не проследить за этим странным товарищем. Отправил змейку, к тому же для подстраховки подключил Рэмбо, пообещав попугаю один из дорогих алкогольных коктейлей из ресторана-отеля. — А вы же вроде специализируетесь по артефактам невидимости, — обратился к моему бате князь Дорохов, очень толстый аристократ в темно-сером костюме, больше похожий на массивную жабу. «Именно так. У нас широкий выбор моделей артефактов, на любой вкус», — улыбнулся Батя. «Расскажите подробнее», — и заинтересовался Дорохов. «Думаю, многим это будет интересно». Край муха я услышал презентацию Бати, но по большей части моё внимание было приковано к Зябликову. Вот он зашёл в свой номер, положил в карман небольшой артефакт в виде продолговатого камня, затем вышел и направился на выездную территорию. Не доходя до поста охраны, врубил этот камешек и буквально растворился в пространстве. «Но змейка-то его видела?» Вот его засёк один из охранников на выходе, и тот молнией вырубил его, следом охранника, выскочившего из пропускного пункта. «Так, а это уже интересно. Рэмбо на подлёте, так что должен успеть». Затем через ворота я увидел чью-то руку, которая передала Зябликову коробочку. Тот схватил её и быстрым шагом направился обратно. «Давай, дружище, надо его перехватить! Разгоняйся!» — подстегнул я попугая. Рэмбо ускорился и спикировал вниз. Поставленная задача ему была ясна — вырубить подонка до того, как он откроет коробку, что и пытался сделать князь, направляясь в сторону отеля. «Удар!» — Рэмбо рассчитал так, чтобы не проломить этому гаду череп. Сияющий клюв попугая пробил защитное поле князя и ударил ему по темечку. Зябликов рухнул на землю, становясь видимым. «Я спешу откланяться», — поднялся я из-за стола. «У меня срочное дело. Чуть позже вернусь». Я махнул Акулычу, который поднялся со мной, затем забрал Кузьму для подстраховки и, конечно, набрал телефон управляющего. «Вам надо это видеть», — ответил я, когда управляющий догнал нас. Зябликов шевелился и охал на тротуаре, когда мы подошли к нему. «Сейчас мой питомец применит гипноз к нему», — предупредил я. «Не пугайтесь». «Подождите, это же один из наших уважаемых гостей!» — оторопил управляющий. «Послушайте, я серьезно посмотрел на него. Доверьтесь мне, он хотел совершить злодеяние, и сейчас мы узнаем, какое!» Кузьма отправил почти невидимые струйки энергии в сторону князя, и тот дернулся, затем сел, продолжая держать в руках таинственную коробку. Змейка уже увидела лежащие в ней зеленые пузырьки и даже определила, что это яд. Когда я увидел, что взгляд Зябликова затуманился, задал ему первый вопрос. «Вы хотели кого-то отравить?» «Да». «Аристократов, находящихся в отеле. Подмешать в десерт». «Зачем?» «Зачем?» — удивился побледневший управляющий. «Князь Шувалов выплатил большую сумму и обещал заплатить столько же после», — ответил Зябликов. «Уже скоро мои враги сдохнут». «Ну да, понятно. Я печально улыбнулся». Раз не получилось напасть с помощью зверья, Шувалов решил так собрать души на жертвенный алтарь. Использовал Зябликова, жаждущего отомстить находящимся здесь влиятельным людям. Как они ему перешли дорогу, меня не волновало. Главное, мы предотвратили это. Но что-то было не так. Я почувствовал это только сейчас. Зябликов преодолел магическое сопротивление, сбрасывая гипноз. «Вы думаете, что все так просто? Поймали меня, вытащили информацию и все обошлось?» — улыбнулся Зябликов. «Что вы имеете в виду?» — воскликнул управляющий. Зябликов тихо засмеялся. «Моя задача...» «Была отвлечь вас, придурки!» — ухмыльнулся князь. «На самом деле я уже подмешан в десерт, и его только что подали на стол».